Глава 12 Прощение. Tom Day going home. Месяц спустя я подъезжаю с детьми к дому и вижу до боли знакомую картину. Алекс и черный Порше. Он ждет нас в той же позе, в которой всякий раз встречал меня много лет назад в Кишинёве, когда мы были совсем молоды и улыбается. На его предплечьях новые татуировки, прекрасные композиции, скрывающие страшное, жестокое, отчаянное. На правой руке от запястья разлетается стая черных птиц, а на левой распускается ветка сакуры. Обе сделаны кем-то по-настоящему талантливым. Я отпираю дверь в дом, впускаю детей, Алекс заходит с нами. Он такой необычный и такой странный, словно излучает свет всей поверхностью незакрытой одежды кожи. Из него уверенным потоком струится только хорошее, доброе, жизнеутверждающее. Внезапно он обнимает меня, прижимает к себе. «Прости меня, я виноват». Я оступился, но ты не дала мне упасть. Твоя рука, как всегда, была рядом, как всегда, дала ухватиться за себя и жить дальше. Позволь мне вернуть тебя, позволь мне жить с тобой. Я раскрываю рот, чтобы дать, наконец, дорогу всем своим стинаниям на тему «Как же тяжело же с тобой жить!» Но он не дает мне сказать ни слова, прижимается губами к моим. Микки Эка, стей лайф. Не говори ничего, просто закрой глаза и слушай. Алекс приближается к моему уху и шепотом начинает петь. С самого начала это была лихорадка. Холодный пот выступил на моем разгоряченном лице. Я вскинул руки к небу и сказал «Покажи мне что-нибудь». Ты сказала «Если осмелишься, подойди ко мне ближе». С каждой новой строчкой его шепот становится все громче, пока не перерождается в голос, самый прекрасный голос на свете. Алекс выпрямляет, обнимавшие меня руки, улыбаясь широко и счастливо смотрит в глаза и громко признается. «Не знаю, как быть с этим, но то, что в твоих движениях, заставляет думать, что я не смогу жить без тебя. И это полностью затягивает меня. Я хочу, чтобы ты осталась. Мир вокруг меня кружится так легко и уверенно, что я понимаю, мы танцуем и улыбаемся друг другу не только ртами и глазами, но и, кажется, душами тоже». Девочки недолго смотрят на нас широко раскрытыми глазами, удивленными и счастливыми. Затем резво спрыгивают со своих стульев и, вцепившись в нас, руками кружатся вместе с нами. Алекс смеется, негромко и осторожно, но искренне. Я не слышала его смеха целую вечность. Есть ли в этом моя вина? Да. Девчонки, бегите, собирайте свои любимые игрушки, мы едем домой. Говорит им. Я не думала, не представляла, что виск и вопли счастья моих детей способны довести меня до слез. Нет такой игрушки или книги, которую желали бы эти дети и не могли бы получить, но ни одному подарку в своей жизни они не радовались так, как сейчас радуются возвращению домой. Алекс снова немного выпрямляет руки, чтобы заглянуть мне в глаза и, конечно, видит то, что хотел бы видеть, на что рассчитывал, приехав сюда с улыбкой нашей песней. И он, наконец, решается приблизить свои губы к моим. Мы оба замираем на мгновение, задерживаем дыхание, и я касаюсь его губ своими впервые за долгие месяцы. Алексу всегда достаточно даже самой крошечной моей ласки, чтобы поцеловать в ответ так сладко, как умеет только он. Так привычно, так знакомо, так по-родному отдать мне во сто крат больше, чем получил сам. Я не сказала ему, что согласна, но он знал, что мне не хватит духу ответить ему нет. Да и разве существует в природе сила, способная удержать женщин в одиночестве после такого, прости меня. Моего Алекса не было месяц, потому что нужен был ровно месяц, чтобы боль от его измены и шок от несостоявшегося самоубийства сменились болью от одиночества и тоской по нему. Он чувствовал меня на расстоянии и приехал за мной, как только я стала к этому готова.